Скелетон радуево качнулся к столу. Подожди, подожди, ты хочешь сказать, что сколько тебе дадут денег, столько раз Мачаса прикоснется с кожей. Ну да. Ты можешь решать это лично? Естественно, ответил Березовский, я, конечно, в мелочи не хожу, но замыкается на мне, а как? И ты собираешься делать это и дальше? Конечно, сказал Березовский, это ведь у кого Мачаса прикасается с кожей, а у кого деньги со счетом?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 Ну, ты, может быть, заметил стадо козлов, когда подъезжал к моему штабу?» «Заметил? А какая связь?» «Пока эти 20 миллионов не придут на мой счет в исламский банк, тебя будут каждый час 17 раз окунать в бочку с козлиной мочой, и она будет соприкасаться с твоей кожей, и ты будешь думать многое, это или мало, 17 раз в час!» «Эй-эй-эй!» сказал Березовский, опуская руки. «Ты что, только что было 10 миллионов?» «И про перхоть забыл!» «Послушай, сломанчик, так дела не делают!»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 Камера отъехала назад, и прозрачная стена превратилась в плоский экран телевизора со стереодинамиками по бокам и игривой надписью Симор" на черном корпусе. На экране телевизора пылал огонь, в котором быстро-быстро дергались четыре черных тела за решеткой. Орган стих, и раздался вкрадчивый голос диктора. «Вы думаете, что за абсолютно плоским стеклом трубки Black Trinitron вакуум?» «Нет».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 Послушай, зашептал татарский, еще раз оглядевшись. Как так может быть? Насчет вахабитов я еще понимаю, но ведь Березовского нет, роду его тоже нет. Вернее, они есть, но ведь это просто нолики и единички, нолики и единички. Как от них папки могут прийти? Марковин развел руками. Сам до конца не понимаю, прошептал он в ответ. Может, какие-то люди заинтересованы?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 в сопроводительных документах про это не пиши. Почему? Потому, сказал Марковин. мы -то с тобой знаем, что такое золотое сечение. А в бухгалтерии, он кивнул головой вверх, могут смету не утвердить. Решат, что раз золотое, дорого. На Черномырнине сейчас экономят. Понял, сказал парень. Я тогда просто углы заложу. Звони, чтобы корневую открыли. Морковин подтянул к себе красный телефон. Алла?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 Ладно, сказал татарский, бог с ним. Правильно! Нафиг тебе надо мозги размножать за такую зарплату. Чем меньше знаешь, тем легче тышишь. Точно сказал татарский, отметив про себя, что если Давидов начнет выпускать бренд Ultra лучше слогана не найти. Морковин раскрыл папку и вооружился карандашом. Из деликатности татарский отошел к стене и стал изучать пришпиленные к ней кнопками бумаги и картинки. Их было множество.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 Что ты здесь делаешь? Малюта, однако, не проявил удивления. Я здесь всему кагалу имидж-меню сочиняю», сочиняю, ответил он. Про квасок ядреный с хренком, слышал? Или про блины с тежкой? Это все мои хиты. Еще в оральном отделе работаю на полставке. а ты по компромату? Татарский промолчал. Знакомы? с любопытством спросил Морковин. Ну да, у Ханина вместе сидели. Значит, без проблем сработаетесь.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 А Задовский повернулся к парню с пони-тейлом. «Ты?» – спросил он. «Это ты сделал?» «Что?» – спросил Семен. «Ты лебедю сигареты заменил с Кэмела на житан». «Я?» – сказал Семен. «А что такое? Я просто подумал, что так будет актуальнее. Мы же его собирались с Алленом Делоном монтировать». «Увести», – скомандовал Азадовский. «Подождите, подождите!» – испуганно выставил вперед руки Семен. «Я объясню».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 Я не знаю, сколько этот Семен наварил на черном пиаре, но потеряем мы много. Очень. Мы что, мы в 21 век на 100 мегагерцах въехать хотим? Когда следующий эфир с Лебеди? Завтра. Интервью о русской идее. Уже все досчитано. Ты материал смотрел? Марковин схватился за голову. Смотрел, ответил он. Ах ты! Точно. У него там же там.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 А Задовский криво улыбнулся. Эта улыбка была больше похожа на нервную судорогу. «О, где мы старый «Мерседес» найдем?» – спросил Морковин. «У нас же все новые». «Кто-то у нас на таком ездит», – сказал Задовский. «Я на парковке видел». Морковин поднял глаза на Татарского. Ты, «Ты...» – пробормотал Татарский, но Марковин отрицательно покачал головой. «Нет», – сказал он. «Даже не думай. Давай ключи».